288. Матери огни Йоги Пусть не думают, что мы далеко, мы близко. Пусть не считают, что нас нет. Мы есть. И мы знаем гораздо больше о вас, чем вы о нас, ибо мы видимо а вы нет. ну и вы даже не невидя, не считаете завесу незнания непроницаемой мыслью. Мысль проницает все, и мысль мгновенно достигает и касается объекта или субъекта своего устремления. Думать о нас значит быть мыслью с нами, и право свое утверждать на общении. Кто с нами в мыслях сейчас, тот с нами будет и после, и будет всегда, пока его мысль к нам неуклонно стремится. Тем, кто хочет быть с нами, тем надо знать что в их руках могучее оружие мысли, которые, подобно лучу, прободающему тьму, прободают пространство и пронизывает завесы плотного мира. Мы с вами, если мысль ваша устремена к нам. Мы также живы и даже еще более полны и ярко, чем в теле. Вы это знаете. А также и то, что мы яро чуем ваши к нам обращенные мысли и на них отвечаем всегда, когда ответ этот нужен. Со смертью. Не кончается ничто, но все продолжается в сферах надземных и в сферах земных, связанных с ними неразрывными нитями связи. Преданность и любовь — явление нематериального порядка, и на земле они служат магнитными нитями связи с незримым и с теми, к кому эти чувства устремлены. И если в сердце ярко горят огни преданности, любви и устремления, то связь между нами непрерывно и ничем нарушена быть не может. Если в сердце мыслях вы с нами, то также с вами и мы.